Юриспруденция чистоты 5 Я прячусь, когда мои потребности устраняются, и я не говорю на открытом воздухе, и я не вытекаю справа.